которые существовали в первой половине XIX века. Старые суды принадлежали к худшим чертам дореформенной России. Базируясь на классовых различиях, осуществление законности было в руках плохо оплачиваемых, плохо обученных и зачастую коррумпированных чиновников, которые были зависимы от власти и состоятельных классов. Слушания в суде были закрытыми и на них не присутствовали адвокаты для защиты обвиняемого. Процедура была затяжной и очень дорогостоящей. Реформа 1864 года провозгласила принцип равенства всех перед законом и покончила с классовыми различиями. Суды стали независимыми от администрации, судьи не подлежали снятию с должностей, и хорошо оплачивались. Судебные процедуры стали публичными, была введена коллегия присяжных и учреждена адвокатура. Вся процедура от судов низшей инстанции до высшей была последовательно реорганизована. С этого времени Россия обладала судебной системой, которая могла иметь позитивный баланс при сравнении с системами цивилизованных стран. Последней реформой чрезвычайной важности стала реорганизация армии. 1874 год. До этого времени все время военной повинности лежало на низших классах населения, которые должны были служить в армии очень длительное время и в особо суровых и дисциплинарно тяжелых условиях. Реформа 1874 года установила всеобщую военную повинность. Всеобщая воинская повинность, согласно закону 1874 года, действительно означала всеобщую обязанность служить в случае призыва. Освобождение от нее давалось единственным сыновьям и иным лицам, которые были единственными кормильцами своих семей. Образованные люди должны были служить значительно сокращенный срок. Срок действительной службы был сокращен с 25 до 6 лет, и ее условия были значительно улучшены. Обращение с солдатами стало несравненно более гуманным, вся система их подготовки была реорганизована, и стало уделяться особое внимание проблеме, общего образования рядовых. Подобно новым судам, новая армия стала символом российской модернизации. Россия после реформ Нетрудно заметить, что все основные реформы Александра II были ориентированы в одном направлении, по линии подрыва законодательных барьеров, которые старый порядок установил между различными классами. Упразднение крепостничества покончило с фундаментальным различием между теми, кто был лично свободен, и несвободными. В земских собраниях освобожденные крепостные сидели рядом со своими бывшими владельцами и рассматривались, по крайней мере, теоретически, как равные представители иных классов. Новые суды вводили идеал равенства всех перед законом, и как правило, следовали этому идеалу на практике. И, наконец, реорганизация русской армии базировалась на демократическом принципе обязательной военной службы каждого гражданина. Однако следует заметить, что даже после освобождения крестьяне не стали полноправными гражданами. Как члены сельской общины они не могли распоряжаться своей собственностью, а их свобода передвижения была несколько ограниченной. За мелкие провинности они были судимы специальными судами на основе особых законов, а подушный налог, который они все еще должны были платить и от которого были избавлены иные классы, был знаком их социальной униженности но даже при этой ограниченности общий эффект реформ должен был привести Россию гораздо ближе к